Глава двадцать вторая. Ритуал. Темнота стала плавно превращаться в кроваво-красную пелену. Сначала темную, непроглядную, как сама тьма, окружавшая его с того момента, когда он, после удара Рубера, с огромной силой ударился спиной обо что-то твердое. Та огромная лапа с когтями была первым, что он вспомнил, очнувшись в темноте. Как ни странно, боли он не чувствовал. Лишь легкое головокружение и ощущение эйфории, легкости во всем теле. Мелькнула мысль, а не умер ли я? Но сдавленное дыхание, единственное неприятное чувство говорило о том, что его душа все еще в теле пелена начала светлеть, постепенно превращаясь в кроваво-красный утренний туман. Полная тишина вдруг стала наполняться приглушенными звуками, пока еще совершенно неразличимыми. Но с каждым мгновением они становились все громче и четче, а пелена превратилась в мутную розовую завесу, сквозь которую уже пробивались расплывчатые темные пятна, двигавшиеся туда-сюда вслед за прорывающимися звуками. Мыслей, кроме той единственной, о смерти, как ни странно, не было. Малек просто пребывал в каком-то пограничном состоянии, словно ожидая дальнейших действий от неведомого кого-то, распоряжавшегося сейчас его жизнью. Наконец, звуки стали отчетливее, и он услышал голоса. Странно, но они были ему совершенно незнакомы. Эти голоса не принадлежали ни пастырю, ни сапфир, да и их было больше двух. По крайней мере, за то время, как он начал их различать, сменилось уже четверо. Правда, один голос, тихий, спокойный, но на удивление давящий, сухой и скрипучий, присутствовал почти постоянно. Малек внутренне вздрагивал, каждый раз слыша его. В нем было что-то пугающее, но в то же время притягательное и очень знакомое. Казалось, этот голос заставлял вибрировать каждую клетку тела и проникал в самую душу, отчего сердце бешено колотилось. В нем чувствовалось что-то давно забытое, но до боли знакомое. «Кто это?» — промелькнула следующая мысль. Но сознание, одурманенное Лайтспеком, вновь отключилось, погружая его в сладкую негу неведенье. Прошло еще несколько минут, за которые слух почти полностью восстановился, и теперь он слышал всё, вот только сознание не реагировало на услышанное. Вокруг суетились люди, подчиняясь коротким сухим приказам того странного знакомого голоса. Он чувствовал, как с него срезают одежду и обувь, а тело вдруг покрылось гусиной кожей от прохлады помещения. Лайтспек заканчивается, а у нас его нет в запасе. «Что делать?» — произнёс чей-то голос совсем рядом. «Убирайте капельницу!» — тихо ответил знакомый сухой голос. «Он ему уже не нужен». Кто-то коснулся его правой руки, и по локтевому суставу что-то потекло. Безразличие, с которым он относился ко всему происходящему, вскоре стало сменяться заинтересованностью. Вернулись мысли, и первый был вопрос. «Чей это знакомый голос?» Малёк попытался напрячь память, но сил хватило лишь на несколько секунд, и сознание, словно защищая его, вновь погрузило в небытие. Однако в мутном и холодном бреду начали возникать картинки воспоминаний. Первые дни в Стиксе и тот дурацкий момент, который дал ему нынешнее имя. Лагерь детей Стикса и Весёлая, жизнерадостная компания рейдеров – куда он поначалу попал. Тогда казалось, что все горести позади, но потом был обряд посвящения и таинство причастия к великой тайне, которая в то время казалась ему важнее рейдерства. В сознании сам собой всплыл образ седой старухи, от которой почему-то веяло необычайной силой. Сознание словно специально удерживало этот образ, пытаясь напомнить, заставить вспомнить, что связывало его с ней. «Марфа!» – прошептали сухие, потрескавшиеся губы малька. «Я здесь, сынок!» – ответил уже реальный голос, который он так долго не мог узнать. «С возвращением! Теперь тебе ничего не грозит. Ты дома, в кругу семьи!» Сапфир поселили в том же здании, из которого вышла Марфа. Ей выделили целую комнату на втором этаже. Комната была чистая и ухоженная. Бревенчатые стены скрывала неровная штукатурка с побелкой, у стены стояла старинная панцирная кровать с толстым матрасом и пуховой периной, на которой громоздились подушки. На стене у кровати висел пестрый ковер. У распахнутого окна стоял стол с венским стулом и старинная тумбочка. У противоположной стены старый буфет с рифлеными стеклами в дверцах, за которыми виднелась какая-то посуда. Крашеный дощатый пол был чисто вымыт. Весь интерьер напомнил ей дачу под Харьковом, куда она ездила с родителями в детстве. Даже лампочка, висевшая на проводе под потолком, чем-то походила на ту, старую. Луна с интересом обнюхала новое жилище, запрыгнула на стол и направилась к открытому окну. «Ты куда это собралась, Гулёна?» – окликнула её Сапфир. «Свалишься? Я бегать за тобой не стану». Кошка оглянулась, тихо и недовольно мурлыкнула, но все же дошла до подоконника и устроилась на нем, наблюдая за тем, что творится внизу. Правда, наблюдать было незачем. Улицы пустовали, и лишь редкие патрули нарушали тишину шагами. Стаб, как поняла Сапфир, был совсем небольшой. Дома, в основном одна и двухэтажные, сложенные из красного кирпича. Где-то в конце неширокой улочки, отходившей от центральной площади и дома, где ее поселили, виднелась пара длинных приземистых зданий барачного типа. Поражали пустота, безлюди и тишина, царившая здесь. Сапфир окинула взглядом пустые улицы и принялась устраиваться. Туалет был общий, один на этаж. Сколько людей жило в этом здании и на этаже она не знала, но больше всего удручало отсутствие душа. Даже в плавнях на корабле был душ, пусть и общий. Хотелось смыть весь негатив, что пришлось пережить за последнее время, но, видимо, придется довольствоваться влажными салфетками. «Вот мы и попали, да, Лунка?» Сапфир повернулась к кошке. «И спросить-то не у кого». Ее как-то сразу отделили от всех. Малька унесли двое сурового вида крепышей с такими же, как у него, татуировками на лбу. Пастыря и Ингу увела Марфа в неизвестном направлении. Ее же, по распоряжению Марфы, проводили в комнату двое неразговорчивых молодцов и молча ушли. Сапфир удивилась тому, что не чувствовала эмоций этих людей. Она даже подумала, что ее дар пропал, Но от пастыря явственно ощущались напряженность и недоверие, от инги – безумие, а от луны – интерес к новому месту. Но ни от одного из сектантов эмоций не было. Что-то здесь было не так с этой сектой. Не зря же ее покинули Птаха с командой. Но разбираться со всеми непонятками сейчас не хотелось. В голове была лишь одна мысль – принять душ и отдохнуть. «Извини, но окно я прикрою», — сказала Сапфир, убирая луну с ее наблюдательного пункта и закрывая створки. Кошка недовольно дернула хвостом, но через мгновение оказалась на кровати, провалившись в пуховую перину. Постояв немного, замерев от неожиданности, она сделала несколько кругов и, решив, что в таком мягком и теплом гнезде ей будет уютнее, чем на подоконнике устроилась посередине, мурча от удовольствия. «Вот ты зараза!» – пожурила ее Сапфир. «Везде успеешь». «Ладно, лежи, пока я не приду». Сапфир вышла в коридор и направилась умываться в туалет. Уже умывшись и выходя, она поймала себя на мысли, что больше не ощущает эмоций пастыря и инги. Осталось лишь умиротворенное спокойствие луны. Сапфир увеличила зону охвата, и вдруг в ее сознание ворвалось что-то ужасное незнакомое, но в то же время что-то напоминающее. Это было чувство, схожее с тем, что она ощущала от отруберов и элиты. Та же ярость, злоба, тот же неуемный голод. Но к ним примешивалось что-то совсем несвойственное тварям. Тоска. Точно, это была тоска и огромное желание свободы. Эти эмоции ощущались так четко, что Сапфир на секунду потеряла самообладание и деактивировала дар эмпатии. Сразу наступила тишина. Стало как-то неуютно, и по спине пробежал холодок. Сапфир вновь активировала эмпатию и начала медленно увеличивать зону охвата. Почувствовав луну, она продолжила, пока не наткнулась на ту странную эмоцию тут же вспомнились слова Птахи о пойманном элитнике. «Так вот откуда эти эмоции?» Сапфир даже остановилась на несколько секунд, осознав свою догадку. «Где-то здесь, примерно в двухстах метрах от дома, находится опаснейшая тварь этого мира – машина для убийства. Интересно, как команде Птахи удалось ее поймать?» Сапфир зашла в комнату, бросила полотенце на спинку стула и взглянула на мирно посапывающий в центре кровати пушистый белый комок. «Давай-ка, двигайся, принцесса!» — аккуратно подвинула она кошку к стене, вызвав недовольный мявк и слабые попытки удержаться на месте когтями. Сдвинув кошку, Сапфир, не раздеваясь, почти рухнула на мягкую перину и почти сразу отключилась. Усталость, накопившаяся за последнее время, дала о себе знать. Малёк с трудом приоткрыл глаза и сквозь узкие щёлочки век проступил расплывчатый контур женской фигуры. Странно, но силы стремительно возвращались, просветляя сознание и возвращая возможность думать. Он сделал ещё одно усилие и открыл глаза полностью. Все было расплывчатым и не в фокусе, но он знал, пройдет немного времени, и это исправится. Главное, он жив, и, судя по всему, пастырь доставил его в стаб к коновалу. Взгляд медленно сфокусировался на женской фигуре, и Малек узнал знакомый образ. Это была Марфа, старая ведьма, из цепких лап которой его, еще неопытного новичка, вырвал пастырь, забрав к себе вместо погибшего в рейде водилы. Марфа не моргала и не отрывала от него взгляда своих пустых, бездушных глаз, ставших еще более мертвыми, чем раньше. Под этим взглядом он чувствовал себя мелкой букашкой, приколотой булавкой к дощечке под объективом микроскопа. Ему невыносимо хотелось отвести взгляд, не смотреть в эти глаза, но он не мог. Какая-то страшная сила удерживала его. Он смотрел на еле заметную улыбку в уголках ее рта, и внутри поднималось странное чувство покорности. Это было что-то новое. Раньше он никогда не испытывал ничего подобного. Малек понял, что это молчание, и застывший взгляд в этот момент что-то делают с ним, с его психикой, превращая его в послушного, готового на всё раба. Нет, он не хотел такой участи, и чтобы устоять и начать сопротивляться, попытался вызвать воспоминания последнего боя. Сознание с трудом, словно сквозь бетонную стену, прорывалось к ним, пытаясь вырваться из сжимающегося кольца воздействия Марфы. Она напоминала удава, который сжал в своих кольцах обреченную жертву и остекленевшими глазами наблюдал за ее агонией но он так просто не сдастся. «Где пастырь и коновал?» — еле выдавил он первые за долгое время слова. «И где я вообще?» Марфа, не ожидавшая такого поворота, резко ослабила давление. Ее неподвижные глаза скользнули в сторону, и она, выпрямившись, тихо произнесла. «Пастырь здесь, решает свои дела и проблемы а Коновал покинул нас уже давно». Ее сухой скрипучий голос вновь заставил малька вздрогнуть. Он отвел взгляд от Марфы и оглядел комнату. Она была небольшой, но чистой и светлой. Все напоминало больничную палату, но наличие шкафа и офисного стола говорило о том, что кровать, на которой он лежал, скорее всего принесли сюда. Кроме Марфы в комнате находились еще трое в белых халатах, накинутых поверх камуфляжа. Они стояли, словно братья-близнецы, застывшими, совершенно бесчувственными лицами и такими же пустыми глазами, будто их лишили всех эмоций. Малек помнил этих троих. Они входили в одну из групп рейдеров, к которым он попал в начале пути Вулья. Правда, тогда это были совсем другие люди. Веселые, жизнерадостные. Теперь же они молча смотрели на него, как на пустое место. «Где мы?» — наконец спросил Малек, вновь повернувшись к Марфе. «В стабе. Только это не наш стаб. Наш дозор встретил нас на дороге и привел сюда. И вовремя. Если бы мы не встретились, пастырь вряд ли довез бы тебя до места. Но ничего, теперь все хорошо». Ты в безопасности и под присмотром. Скоро поправишься и вновь встанешь в наши ряды. Твои братья позаботятся о тебе. А пока отдыхай. Вопросов у Малька было много, но Марфа не дала ему их задать. Она встала и положила ладонь ему на лоб. Малек ощутил прикосновение с сухой, горячей кожи к своему лбу и в тот же момент провалился в глубокий сон, словно его выключили. За окном уже темнело, и светило вот-вот должно было превратиться в огромное количество темно-серых дисков, рассыпающихся по горизонту, когда сапфир разбудило чувство голода. Оно пришло резко, как удар, желудок сжался, издав низкий ворчливый звук, будто внутри сидел запертый в клетке лотерейщик. Она открыла глаза, привычно щурясь от света, что еще цеплялся за краю открытых ставен и тут же ощутила, как пустота в животе набросилась на нее с новой силой, требуя действий. Рядом зашевелилась луна. Кошка, свернувшаяся белым, пушистым клубком у ее бока, сонно приподняла голову, потянулась, выгнув спину, и издала тихий, но настойчивый мявк, словно эхо голода самой сапфир. Её голубые глаза уставились на хозяйку с лёгким укором, будто говоря, «Ты проснулась? Так давай решай, что с этим делать!» Желудок сапфира вновь отозвался урчанием, громким и протяжным, и Луна будто в ответ муркнула громче, спрыгнув с кровати и начав кружить у ног, тыча с мордой в щиколотке. «Да знаю, я знаю!» — буркнула сапфир, садясь на кровати. Перина мягко вздохнула под ней, но она не дала себе расслабиться. Голод был не просто неудобством. Он звал к действию, и она привыкла слушаться таких сигналов. Взгляд упал на рюкзак, брошенный у стены еще вчера. Там было кое-что. Пара консервов для Луны и небольшой запас для себя. Кусок вяленого мяса и горсть сухарей, что она всегда таскала с собой на случай таких вот пробуждений. Не пир, конечно, но хватит, чтобы унять зверя в животе и дать голове ясность для размышлений. Она потянулась к рюкзаку, вытащила жестяную банку с кошачьей едой и ловко открыла ее ножом. Запах рыбного паштета ударил в нос, и Луна тут же оживилась, задрав хвост трубой и начав тереться о ее руки с утроенной энергией. Сапфир вывалила содержимое на крышку банки и поставила ее на пол. Кошка набросилась на еду с жадностью, урча от удовольствия, а Сапфир усмехнулась. «Хоть одна из нас сыта». Сама она достала банку тушняка и пакет с остатками хлеба, что набрали в точке у полкана, и, быстро вскрыв банку ножом, приступила к трапезе. Желудок принял подношение с ворчливой благодарностью, перестав на время терзать ее спазмами. Пока она ела, мысли заработали четче. Где она вообще? Стаб, да, но какой-то странный, чужой. Вчера ее сюда привели и оставили в этой комнате, так что придется разбираться самой. Еды тут явно не подадут на подносе, а спрашивать у местных тех молчаливых теней с пустыми глазами не хотелось рюкзак выручит еще на день деньдва но потом придется искать что-то серьезное может на первом этаже есть кухня или на площади что- то продают она не знала но сидеть и гадать не собиралась голод подстегивал заставлял двигаться вперед луна доев свою порцию лизнула лапу и посмотрела на сапфир будто спрашивая а что дальше Сапфер прожевала последний кусок мяса, запила его глотком живчика из фляги и встала, чувствуя, как тело отзывается бодростью. Она уже собралась шагнуть к двери, когда за окном вдруг стало стремительно темнеть. Это был Стикс во всей красе. Ночь включилась, как по щелчку, и светило окончательно распалась на россыпь темных дисков, растворяясь в черном небе. Но тишина, которую она ожидала, не наступила. С площади, куда выходило ее окно, донесся шум, приглушенные голоса, шаги, какой-то металлический лязг. Разговоры, резкие и отрывистые, переплетались с топотом ног, и в этом звуке было что-то живое, тревожное требующее внимания. Сапфир замерла, прислушиваясь. Луна тоже насторожилась, прижав уши и уставившись на окно. «Что там происходит?» Она шагнула ближе к окну, чувствуя, как любопытство переплетается с настороженностью, и голод еще минуту назад такой властный отступил перед новым импульсом узнать, что творится снаружи. По белым стенам с неровной штукатуркой заплясали оранжевые отблески пламени факелов. Она замерла, когда волна чужих эмоций хлынула в ее сознание, резкая, как удар кнута, и холодная, как могильная плита. Это были чувства по меньшей мере десяти человек. Она не видела их, этих людей, но их отчаяние вгрызлось в нее, тяжелое, липкое чувство обреченности – от которого сжималось горло, будто кто-то невидимый душил ее их страхом. И тут же раскаленная нить ненависти, острая и яростная, пробивалась сквозь этот мрак, словно раскаленный металл, направленный на тех, кто держал их цепи. Это была не просто злоба и ненависть, а крик души, отравленный жаждой мести, которая не найдет выхода. Сапфир подошла к окну, и перед ней открылась жуткая, напоминающая средневековье картина. В центре площади окруженные вооруженной охраной стояли на коленях с десяток людей. Все были со следами пыток и издевательств, руки связаны за спинами. Некоторые из них стояли покорно, опустив головы вниз, но большая часть смотрела на своих тюремщиков с ненавистью, которая горела в их глазах. Вокруг охраны собиралась толпа с факелами, окружая плотным кольцом пленников и охранников. Оранжевое пламя факелов с различными оттенками шипело и трещало, отбрасывая на лица толпы изломанные тени, будто маски демонов из старых сказок. Тишина повисла над площадью, густая и тяжелая, как туман над болотом. И в этой тишине чувствовалось что-то живое, ожидание готовое вот вот лопнуть Сапфиру уловила как луна тихо зашипела у ее ног шерсть кошки встала дыбом словно она тоже чуяла беду а потом из темноты переулка донесся скрип колес медленный протяжный как стон ржавого механизма на площадь выкатили платформу грубую сколочную из досок с высоким щитом что торчал вертикально, словно надгробие, выкрашенное кровью времени. По бокам встали два амбала, их факелы освещали лица, пустые, выжженные изнутри с глазами, что смотрели сквозь всё и ничего не видели. В их руках пламя дрожало, отбрасывая блики на мускулы, блестящие от пота, и Сапфи ощутила как холод пробежал по ее спине. Из теней выступила Марфа, ее походка была неестественной, будто старуха не касалась земли, а скользила над ней, как призрак, вырвавшийся из могилы. За ней плелась Инга, и ее глаза, горящие, безумные, с блеском, которого Сапфир раньше не замечала, заставили ее внутренности сжаться. В Инге пылала радость, темная и липкая смешанная с чувством превосходства, от которого хотелось отшатнуться. Пленники смотрели на Марфу с ненавистью, испепеляя ее взглядами, но старуха оставалась холодной, как лед. Ее лицо – маска, вырезанная из камня. Марфа и Инга подошли к щиту и встали рядом с ним. Почти сразу с той же улицы, откуда привезли щит, двое охранников пронесли через толпу носилки на которых лежал человек, бледный, неподвижный, с закрытыми глазами. Сапфир вгляделась, и ее сердце пропустило удар. Малек. Это был он. Ее дыхание сбилось, пальцы впились в подоконник так, что дерево скрипнуло. Что они с ним сделали? Что собираются сделать? Страх за него, острый, как лезвие, пронзил ее, и она едва сдержала крик. Он не может умереть. «Не здесь, не так!» Носилки опустили перед Марфой и Ингой, и старуха воздела руки к небу. В тот же миг толпа ожила. Килдинги, охранники, все, кто стоял вокруг, двинулись в странном синхронном танце. Это было нечеловеческое зрелище. Их руки изгибались в резких, рваных движениях, тела раскачивались, будто куклы на нитях какого-то безумного кукловода. Они кружились, падали на колени вставали, их движения были первобытными, как у зверей, что пляшут перед алтарем древнего бога. А затем зазвучала песня, низкая, гортанная, на языке которого Сапфир не знала. Она начиналась тихо, как шепот ветра в мертвом лесу, но росла, становилась громче, И в этом напеве было что-то жуткое, что-то, что цеплялось за душу и тянуло ее вниз, в бездну. Танец постепенно ускорялся, движения становились яростнее, будто толпа теряла себя, растворяясь в этом ритме. Сапфир смотрела не в силах отвести взгляд и чувствовала, как ее обволакивает странное ощущение. С одной стороны, это был просто танец, но с другой... Он нес в себе ужас, необъяснимый вязкий, как запах гниющей плоти на выжранных тварями кластерах. Только пленники и Марфа с Ингой оставались неподвижны, словно статуи посреди этого хаоса. А потом она уловила знакомые нотки в потоке эмоций танцующих, ярость, неуемный голод и тоска. «Элитник» она узнала эти эмоции, которые почувствовала еще днем. Звук двигателя разорвал ночь, и на площадь въехал тягач с платформой. На ней лежала тварь, огромная, прикованная цепями с черными глазами, что сверкали бездонной злобой. В приоткрытой пасти виднелись два плотных ряда острых, как у акулы зубов. Пленники дрогнули, их ненависть утонула в животном страхе. Сапфир почти на уровне физических ощущений почувствовала охвативший их ужас. Марфа опустила руки, и танец замер. Тишина рухнула, как занавес, и в ней повисло дыхание толпы. Охранники вытащили одного пленника, коренастого, крепкого, с лицом искаженным яростью. Его поставили на ноги, подвели к Марфе. Она что-то шепнула и ему связали ноги канатом, перекинув свободный конец через щит и подтянув вверх, подвешивая его на щите вниз головой. Руки его освободили от пут и развели в стороны, образуя некое подобие перевернутого креста. Глухой стук молотков смешался с криками несчастного, полными проклятией и ненависти к Марфе и ее последователям сапфир с ужасом смотрела на все происходящее и не могла сойти с места словно ее саму прибили к полу гвоздями. марфа повернулась к инге и наклонившись что то тихо ей сказала в эмоциях девушки на мгновение мелькнул страх, но тут же он был поглощен безумной радостью покорностью и обожанием. марфа снова подняла руки и толпа возобновила танец пения громче, яростнее с нокой безумия, которая как кисляк проникала своей тягучей сущностью в самую глубину души. инга шагнула вперед, ее глаза сияли безумной радостью, а в руках блеснул нож, длинный изогнутый как полумесяц смерти. сапфир задохнулась от ужаса, не ее собственного, а того, кто висел на щите. Инга повернулась и, подойдя к щиту, вонзила клинок в его живот с силой с наслаждением и ткань камуфляжа, в которой был одет бедняга, тут же пропиталась кровью. Словно заправский мясник, она вспарывала живот жертвы. Движения ее были точными, почти ритуальными, и из открывающейся все больше раны на платформу стали вываливаться внутренности, блестящие, скользкие. Казалось, что их запах вперемешку с запахом крови чувствовался повсюду. Пленник еще жил. Его тело дергалось, ноги бились о щит, а крик перешел в хрип, влажный и полный агонии. Сапфир стиснула зубы. Эмпатия передавала все чувства несчастного, умирающего человека. Она уже не могла выносить этот безумный поток, но что-то мешало ей не давало отключить дар или хотя бы уменьшить область восприятия. Улей будто специально издевался над ней или устраивал свою очередную игру-проверку. Песня килдингов достигла пика, и в этот момент жизнь пленника погасла, резко, как свеча от порыва ветра. Два амбала шагнули вперед, закрыв его нижнюю часть, и начали что-то вырезать ножами на досках. Когда они отошли, на щите проступила вырезанная надпись «Стикс» и несколько кривых непонятных символов, будто начертанных когтями. Марфа опустила руки, и танец стих. В наступившей тишине слышались лишь схлипы и скулёж тех пленников, в ком ещё теплилась надежда. Один из них, молодой, щуплый парень, почти мальчишка, вскочил, крича, умоляя о пощаде и рванулся к Марфе. Его голос дрожал, срывался почти на визг но охранники перехватили его и без слов потащили куда-то в сторону. Сапфир задержала дыхание. Может, ему сохранят жизнь? Парень продолжал кричать, умолять о пощаде, неестественно выворачивая голову, чтобы видеть Марфу но волокующий его к платформе с элитником охранники жестко одергивали его, не давая возможности повернуться сапфир охватил ужас от догадки куда и зачем тащат парня в эмоциях твари, что лежала прикованная цепями к платформе, отчетливо возобладал голод, вытесняя все остальные чувства. Тварь ждала корма и предвкушала скорый вкус свежей еды в своей пасти у самой платформы с элитником парня схватили за руки и ноги начали раскачивать словно мешок с мусором он кричал верещал его худое тело извивалось но хватка охранников была железной элитник замер в предвкушении раскрыв пасть еще шире зубы блестели в свете факелов и сапфир поняла это уже не в первый раз тварь знала что сейчас будет сапфир не верила не хотела верить до последнего момента что они скормят парнишку этой машине смерти нет только не это шептала она про себя активируя дар прищурившись она выставила ладонь вперед и послала мысленный приказ нет не смей его жрать элитник дернул головой его черные глаза уставились на окно где стояла сапфир но пасть так и застыла раскрытая в ожидании Но было поздно. Парень уже летел с криком и воплями, маша руками и ногами. Он не попал в пасть целиком. Его шея попала прямиком на ряд острейших зубов так, что голова оказалась в пасти. Крик, полный ужаса, оборвался, превратившись в хриплый булькающий звук. Тело дернулось раз, другой и замерло. Литник, почувствовав в пасти вкус свежей крови, мотнул головой, обезглавливая острыми зубами мертвое уже тело, но все еще действующий приказ Сапфир не дал ему сомкнуть пасть. Кровь брызнула из артерии обрубка шеи, струями темная и густая, заливая площадку под мордой твари. Сапфир понимала, что все ее попытки тщетны, и нужно разорвать прямой контакт с тварью, Но снова что-то или кто-то мешал это сделать. Невероятным усилием воли она заставила себя сдвинуться с места и отойти от окна, разрывая зрительный контакт с элитником. Лишь отойдя вглубь комнаты, она смогла деактивировать дар управления тварями и рухнула на пол, обессиленная и выжатая словно лимон. Черт! Проворонила я момент прошептала она то ли себе, то ли подскочившей к ней обеспокоенной Луне. «Сколько теперь восстанавливаться придется?» Теперь она физически ощущала, как энергия покидает ее тело, словно вода через пробоину. Это было странно и страшно. Контакт с тварью разорван, а силы и энергии продолжают убывать. Сапфир попробовала приподняться, но руки безвольными плетьми лежали на крашенных досках пола. Луна, стараясь заглянуть к хозяйке в глаза, наклонилась практически к самому полу, настороженно вглядываясь в лицо Сапфир. «Ничего», – прошептала девушка. «Справимся. Не в первый раз». Угасающее сознание уловило какое-то изменение в эмоциональном фоне на площади. Одна за другой исчезали эмоции пленников, гасли их жизни, и между тем появилась еще одна, которая росла и наливалась силой и безумием с каждой ушедшей душой. Сапфир не могла понять, кто это, но точно определяла место, откуда шли новые чувства и эмоции. В том месте до этого лежал Малек. Последнее, что смогла воспринять Сапфир... Это были чьи-то шаги за дверью и исчезающие в открытом окне луна